Наташа. Недавно я лежал в больнице в большом чужом городе, где мне сделали операцию, по моим ощущениям, довольно неприятную, которая прошла, однако, удачно и обошлась благополучно. Но не о том речь. Там, в больнице, я снова встретил Наташу. Снова встретил — это так и не так. То, о чём я хочу рассказать, есть странное соединение сна — может быть, даже ни одного сна, с реальностью, которая придала этой истории законченный, хоть и не вполне разгаданный, оставшийся, пожалуй, еще более таинственным, смысл. Но все разгадать нельзя. Да и не надо. а Разгаданное скоро становится ненужным и умирает. Погубив таким образом немало самого замечательного в своем мире и нисколько этим не обогатившись, мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко. Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей больничной жизни. Почему не утром, когда медсестры заступают на дежурство и не в течение долгого и однообразного дня, как удалось мне за весь этот день не столкнуться с Наташей и дотянуть до вечера, не знаю. Тут что-то было особое. Как обычно, перед отбоем дежурный врач обходил больных, его сопровождала по своему блоку медсестра. Я уже лежал в постели, читал, когда они вошли. Плотный, с густым голосом, излишне энергичного вида мужчина на исходе молодости, которую он старательно оберегал, и совсем ещё молоденькая девушка, рослая и пухлая, но в пухлости своей какая-то вся аккуратная, без излишеств и заманчивая, Словно бы так с самого начала и задуманное, с широким, мягким, цветущим добротой лицом, встретив которое даже где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии можно без опаски заговаривать по-русски. Это и была Наташа. Войдя и увидев меня, она вдруг покраснела и смутилась. Я заметил это, а она заметила, что я заметил, и смутилась еще пуще. Отвечая на обычные вопросы врача о самочувствии, я наблюдал потихоньку запытающейся скрыться за его спиной и никак не помещающейся за ней девушкой, и узнавал ее все больше и больше. Не было никаких сомнений, что я прежде встречал ее, сталкивался не в сутылоке, когда раз мелькнувшее лицо может надолго зацепиться в памяти, а в общении, вовсе не случайном и не пустяковым для меня, которое должно было выйти из привычного порядка вещей. Но что это такое было? Как не напрягал я память, всё же не вспомнил. Уходя, Наташа не выдержала и в дверях, пропустив вперёд врача, оглянулась с робкой и обнадеживающей улыбкой, словно подтверждая, что да, я не ошибся, и это она и есть. Все последующие дни превратились для меня в мучение. Я вспоминал и не мог вспомнить, И чем старательнее перебирал я всё, что случалось со мной в последние годы, тем больше чувствовал безнадёжность. Где-то это было не там, что-то не оттуда. Наташа, казалось, ждала, тайком посматривая на меня с терпением и укором. Но только поднимал я на неё глаза, ищущие вольную или невольную подсказку, она тотчас убирала свои и смущалась. Эта способность смущаться и краснеть нынче почти изжитая в девушках, настолько была в ней приятно и естественно, и так к ней шла, ко всему ее крупному лицу и крупной фигуре, что после первого удивления Наташу и представить нельзя было иной, и наблюдать за ней доставляло удовольствие, словно сама душа затоплялась в тебе счастливым ответным смущением. Многие больные лечились здесь годами, в болезни своей были особенно несчастны, потому что ее нельзя скрыть, и она в самом прямом смысле торчит на виду. Постороннему человеку, не знающему, что это такое, она представляется ужасным уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться. И это отношение со стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезёт, то ли нет снова когда-нибудь стать здоровым и, как говорят, лицеприятным, сказывалось, конечно, на больных. А работать с ними было непросто но перед робостью Наташи рабели почему-то все. Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь, даже самый отчаявшийся, взялся при ней грубить или капризничать. Это показалось бы не только неприличным, но значило бы, что силы больного кончились, и надо срочно, если и позволяет болезнь, выписывать его, дать пожить и отдохнуть среди родных, а потом вызывать снова. Так уж само собой принялось, что молчаливое, стеснительное, И безответная Наташа, которой в голову не пришло бы жаловаться, стала и для больных, и для врачей больше, чем просто медсестра, исправная и с душой исполняющая свои обязанности. Как бы это назвать? Пожалуй, на неё смотрели, как на человека немножко не от мира сего. На одну из тех, без странностей, причуд и наивных глаз, которых мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своём могучем пожевательстве и пожинательстве. Давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало их робкое непонимание. Наташа дежурила на неделе дважды, но не через равное количество дней, а по какому-то своему, ломаному графику, и появлялась всегда возле своего столика в коридоре тихо и незаметно. Только что не было, и тут неслышно двигается, что-то сверяет по бумагам в своем хозяйстве, открывает сейф с лекарствами, идет к больным в палаты. Всякий раз, увидев её, я вздрагивал. Так близко было до того, чтобы вспомнить. Я делал уже порывистые движение к Наташе и замечал, что и она с готовностью поднимала навстречу мне лицо. Всё во мне замирало перед озарением, и я, казалось, уже вспоминал. Но из-за спешки, из-за горячности или из-за чего-то ещё не мог удержать воспоминания. Лицо Наташи, обиженно опускаясь, вспыхивало Я неловко здоровался и отходил. Снова и снова всё было напрасно. Дошло до того, что мы стали избегать друг друга, и я без крайней нужды не обращался к ней, и она заходила в палату всё реже. Но в нашем закутке или блоке на шесть палат совсем не встречаться было нельзя, а назначение врачей приходилось исполнять и ей, и мне. Наташа в таких случаях торопилась сделать своё дело и уйти, я же чувствовал себя в конец виноватым. Она ведь могла считать, что я прекрасно всё помню, но из-за какой-то своей корысти не хочу открываться. А спрашивать её, что это было, что я не в состоянии вспомнить, тоже казалось мне неприличным. Могло ведь ничего и не быть. Я мог всё это навыдумывать из болезненной фантазии, от одного лишь любопытного внимания. Из-под тяжка я продолжал наблюдать за ней. Задумавшись, она порой подолгу смотрела в окно в коридоре куда-то поверх улицы и домов, и до того ей приятно было что-то там видеть, что лицо её озарялось уже не краской смущения, а волнением только ей одной лишь доступного чувства. Затем я снова замечал её взгляд на себе, то пытливый и проницательный, вызывающий тревогу, То отсутствующий, с потерянной мыслью, то быстрый, насторожённо лукавый. В последнюю неделю Наташа дежурила почему-то часто. Возможно, подменяла кого-нибудь из заболевших подруг. И ничего удивительного, что ей же выпало вести меня на операцию. Сестра из операционной, направляя каталку со мной, шла впереди. Наташа подталкивала её сзади. Укрытой простынёй я видел перед собой только её большие, казавшиеся мне огромными, глаза на опущенном лице. Она избегала смотреть на меня и всё-таки с испугом взглядывала и крупно, словно крестясь, принималась моргать. В это утро мне было не до воспоминаний. По яркому электрическому свету я догадался, что меня ввезли в операционную. Наташа осталась в дверях и, придерживая их, смотрела из коридора, как меня подкатывают к столу и помогают перебираться на него. Устроившись как надо, я повернул голову к дверям. Наташа продолжала смотреть на меня, но под моим взглядом закрыла двери. Всё. Я остался один. Среди этих людей, никого из которых с закрытыми лицами нельзя было узнать. И даже голоса их, как подкрученные... Звучали с одинаковым металлическим настроем. Я пытался прислушиваться к ним, но ничего не понимал. Они говорили на незнакомом языке. Минут через десять, не зная себя совершенно, я уже спал. Так трудно было потом проснуться. Иногда я почти приходил в себя, чтобы почувствовать, что я есть, почувствовать в себе озноб и глухую боль, И снова впадал в тяжёлое, тупое забытьё. До меня доносились женские голоса. Я различал и один, и второй, требовавшие, чтобы я не спал. Но я не мог не спать. Это было свыше моих сил. Всё было свыше моих сил. Мне по силам было только спать. Даже и не спать, а находиться в удушливом беспамятстве из которого я все-таки дышал этим сознанием, должен когда-нибудь открыться выход. И он постепенно приоткрывался во мне. Я чувствовал уже, как берут мою руку, чтобы проверить пульс, как ставят градусник и делают уколы. Помню свое ощущение. Я пытаюсь подняться из глубокого, закачанного угаром шахтного колодца, невесть как очутившегося на моем пути. я тороплюсь чтобы не задохнуться в нём, но так медленно всплываю. Дышать уже нечем. Оказалось, что я был обложен грелками. Я заворочился со стоном. Меня каким-то образом подняли, и грелки были убраны. Стало легче. В тёмном тумане начали появляться обрывочные и бессвязные видения. Настолько бессвязные и далёкие одно от другого, точно они слетались ко мне от разных людей. А может быть, и не только от людей. Одну из них я почему-то никак не хотел отпускать. Оно было чем-то мне приятно и о чем-то напоминало. Я очень расстроился, когда оно все-таки исчезло. Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу лицом к просторному во всю стену окну. Там за окном был еще день. Единственное, что я отметил, и снова забылся. Но теперь я владел собой и не позволял себе опускаться во сне глубоко. Я слышал, когда ко мне подходили и отходили, слышал голоса женщин, разговаривающих между собой и отвечающих кому-то на вопросы обо мне. Потом кто-то надолго остановился надо мной и стал ждать, когда я очнусь. Это была Наташа. В сумерках её фигура показалась мне выше и легче, точно парила в воздухе. Я сразу пришёл в полную память. Обрадованным и слабым голосом, едва слыша себя, я с усилием проговорил. «Наташа, я вспомнил, вспомнил. Мы летали». Она с волнением закивала мне, прикоснулась лёгкой и мягкой рукой к моему горячему лбу и отошла так быстро, что мне показалось, что она убежала. «То, что я вспомнил, жило во мне давно». И не знаю, откуда взялось. Вероятнее всего, привиделось что-то во сне, но не в полной картине. А полная картина составилась затем, когда я думал об этом вольными представлениями, как и всегда с заботой, достраивавшими в нас всё неоконченное. Не думать же об этом было нельзя. Мы невольно придаем значение и ищем вещий смысл в подобных видениях. Тем более, что здесь было в чем его и искать. И почему я сразу не догадался, что это она и есть, та девушка из сна? Совпадение настолько полное, и так часто это лицо стояло у меня перед глазами в плоти и крови, что я обязан был узнать его тут же, без промедления. А встретил и растерялся. Две недели мучился воспоминанием, которое находилось рядом. Оттого, вероятно, и растерялся. Оттого и мучился, что рядом. Всему, что близко, мы и не привыкли доверять. Теперь, встревоженная этим досадным препятствием, вся картина ожила передо мной ещё ярче и явственней, и я всё меньше склонен верить, что она произошла из сна. Краски, запахи, ощущения — нет, многое во сне является совсем по-другому. Я и сейчас, как наяву, вижу большую поляну на горе, она, эта поляна, существует, и видите её не составляет труда, полную цветов, жарков, колокольчиков, белых и сиреневых ромашек, Я сижу среди них на земле в каком-то тревожном и восторженном ожидании, которое наполняет меня все больше и больше, так что я начинаю в нетерпении оглядываться и что-то искать. Прямо передо мной Байкал. Широким и стремительным выносом, уходящий вдали, там, подымающийся в небо, слева ангара, внизу, под горой, мой домишка из которого я был позван сюда неведомой повелительной силой. Солнце, небо чистое и глубокое, с Байкала тянет ровным влажным ветерком, вода внизу сияет пышущей голубизной, я продолжаю всматриваться вокруг с пристальным, предчувствующим что-то вниманием. Беспокойство моё нарастает, я жду чего-то, и сам не знаю, что это может быть, но жду, в полной и ясной уверенности, что от этого изменится вся моя жизнь. И вот позади меня слышится мягкий шелест травы. Я оборачиваюсь и вижу приближающуюся с улыбкой девушку. Она в простеньком, плотно облегающем её летнем платье и босиком, светлые волосы свободно распущены по плечам, если бы не босые ноги, в ней нет ничего необычного. Но тогда я принял босые ноги как само собой разумеющееся, и только уже после, разбирая и обдумывая каждую подробность, споткнулся. «Почему босые? Что это значит?» Она приближается, и я вскакиваю ей навстречу. Не может быть сомнений, это её я и жду. Меня только удивляет немного, что она оказалась рослей и полнее, чем я мог предполагать, хотя за минуту до того я ничего не мог предполагать. Чувствуя моё смущение, она улыбается. От улыбки её широкое, с крупными чертами лицо озаряется светом удивительного согласия с собой. И кажется, на редкость красивым. С её появлением всё вокруг незаметно меняется, точно перестраивается для какого-то действия. Поляна превращается в вытянутое конгаре поле, густо усеянное все теми же цветами, которые, как расчёсанные с пробором волосы, с одной стороны поля наклонены к Байкалу, с другой к горе. Мы стоим посредине. Солнце, только что державшееся над головой, Упало близко к закату, и тёплый свет его идёт низко над землёй. Байкал ещё больше вычистила, выяснила, и ещё заметней стала его дальняя вознесённость к небу. Я смотрю на всё это без удивления, будто так и должно быть. Но в душе моей возрастает тревога. Мне страшно, что я чего-то не смогу и кого-то подведу. А если не смогу и подведу, то меня уже не станет. Но странно. «Мне чудится, что меня не станет таким, как я есть, если даже я смогу и не подведу. И вместе с жалостью к себе меня охватывает гордость». «Готов?» — спрашивает девушка. «Не знаю. Я не сумею». «Как же не сумеешь? Если ты уже умеешь», — говорит она озабоченно. «Если бы ты не умел, я бы не велела тебе прийти сюда». «А это ты велела мне прийти?» Я не сомневаюсь, что это так, и спрашиваю, лишь бы оттянуть время. «Пошли!» Она берёт меня за руку и ставит у края поля лицом к ингаре так, что солнечный свет бьёт нам в спину. «Бежим! Ну! Бежим! Бежим!» Я чувствую, что бегу рядом с ней. Бегу всё быстрее и легче. Она отпускает мою руку и остаётся где-то позади. Но я слышу её голос, требующий, чтобы я бежал ещё быстрее. Я несусь огромными скачками. Мне кажется, что я продолжаю бежать, когда замечаю проплывающую внизу четырехскатную железную крышу дома, в котором живет мой товарищ. Я что-то кричу, то ли ему, то ли всем, кто остался на земле, и прибавляю ходу. Ноги мои вытягиваются, руки выдвигаются вперед, солнечный свет сильным порывом подхватывает меня и возносит высоко вверх. Рядом с собой я обнаруживаю девушку. Она улыбкой пытается успокоить мое волнение, но даже и ей это не под силу. Восторг распирает меня. Вот-вот, кажется, оборвется от него сердце, и я двигаюсь неровно, подныривающими толчками. Мне уже мало того, что я лечу, и хочется чего-то большего, окончательного. Хочется, повернув к солнцу, от которого я ощущаю сладостную тягу, рвануться к нему и никогда не остановиться. Но девушка на стороже. Она рукой показывает мне, куда править. Мы проплываем над Ангарой, делаем и круг, и второй над ее истоком, и уходим далеко от берегов в Байкал. Я постепенно успокаиваюсь, восторг мой от бушвав становится мало-помалу разумным, и теперь я в состоянии со вниманием всматриваться и вслушиваться в творящуюся вокруг меня жизнь. Мы парим на той пограничной высоте, докуда достаёт нагретый за день настоявшийся воздух, на котором можно лежать, почти не шевелясь. Он то приливно приподымается, волнуясь от закатного солнца, то опускается. И мы качаемся на нём, как на утомлённой, затухающей волне, из далёкого далека дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо остывает, и я хорошо вижу в нём обозначившиеся тенями тропинки, талыми провисшими путками, ведущие в разные стороны. Они пусты, но по лёгким вдавленностям заметно, что по ним ходили. И меня ничуть не удивляет, что они точно от дыхания покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерцанием. Солнце склоняется всё ниже и ниже, и могучая торжественная музыка заката достигает такого согласия, что кажется тишиной. И в этой тишине громко и тяжело звучит шорох, с каким опускающийся воздух задевает огладь воды. И ещё, вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнуло, я слышу, раскольничьим голоском, не Влад общей музыки, печушка. Пискнуло и осеклась, с испугом оглядываясь, что с ней будет. Я вижу и слышу всё, и чувствую себя способным постичь главную, всё объединяющую и всё разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь. Вот-вот она осенит меня, и в познании горького её груза я ступлю на ближнюю тропинку. И вдруг оборачиваясь ко мне, девушка говорит «Пора» и показывает на берег. «Нет, нет, волнуюсь я, еще, я не хочу!» Солнце заходит, пора. Терпеливо и радостно, со сдерживаемым торжеством в голосе настаивает она. «Я понимаю, пора». Мы медленно плывем к берегу. Земля уже в сплошной синей тени. Звуки, потеряв музыку, сливаются в одно глухое гудение. Мы приземляемся на ту же самую поляну. И я, пробуя ноги, Делаю первые шаги, которые огромной тяжестью отдаются во всём теле. Девушка с усталой и неспокойной улыбкой наблюдает за мной. «А дальше?» — спрашиваю я. «Что дальше?» Она делает вид, что не понимает. «Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу ещё. Я дальше хочу. Там оставалось совсем немного». Помолчав, она говорит, «Я буду приходить». На этот раз она говорит без улыбки, и я замечаю, что без солнца черты её лица резко обострились и напряглись, а фигура выглядит угловатой и неловкой. Она и сама, очевидно, знает, как изменилась, и робкой рукой, прикоснувшись ко мне, сделав последнюю попытку улыбнуться, начинает уходить. Я смотрю ей вслед и такую чувствую в себе и в ней тревогу, загадочным выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, такую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев с высоты на землю, я узнал, наконец, истинную меру и тревоги, и печали, и тоски. Она уходит, и быстро сгущающиеся сумерки скрывают ее, Но она сказала, я буду приходить. Через два дня из послеоперационной меня перевели обратно в свою палату. Квыляя по коридору в сопровождении медсестры, я еще и издали выглядывал. Вдруг сегодня опять Наташа? Нет, ее не было. Дежурила милая, но другая девушка, которая и приняла меня с рук на руки и уложила в постель, и сообщила, сколько раз и в какие часы мне назначено давать лекарства и делать уколы. И я смиренно слушал и представлял, как мы с Наташей встретимся, когда она придет, и о чем станем говорить. Все-таки нам предстояла необычная встреча. Я ждал. И день, и два, и три. Наташа не появлялась. Конечно, у нее могли скопиться отгулы за внеочередные дежурства. Она могла заболеть. Много чего могло быть, но я уже чувствовал, что все это не то. Когда, наконец, решившись, я спросил о ней, мне ответили, что Наташа уволилась и уехала из этого города. Оказалось, она работала в больнице недолго. 1981 год.